Глава тринадцатая Проснувшись, с утра вся помятая и измученная, с тяжелым предчувствием поплелась домой. В последнее время мать совсем в разнос пошла. Вернее, с того самого дня, как я в академию поступила. Ей моя специальность прямо поперек горла встала. Мазюкало. Она и рисунки мои раньше в мусор отправляла, если находила. Они для нее, как красная тряпка для быка. Краски, кисти, альбомы — все это я, бывало, прятала. Психанет, рассверепеет и выбросит. А новое, конечно, не купит. Если раньше мне это в рамках благотворительности в школе выдавали, то сейчас только покупать за свой счет. А нет у меня счета этого, и не предвидится. Подняв голову, заметила, как в моей комнате маячит тень. Опять там рыскает. Неужели и правда думает, что я где деньги прячу? Смешно же. Шторка приоткрылась, я своими глазами увидела, как мать распахнула стоящую у окна шкаф и принялась там рыться. Обыскивает. Волна возмущения сменилась дикой обидой. Как ей несовестно! С я представила, как эта женщина меня сейчас встретит. От чего то была уверенная. Грядет скандал, и его мне никак не избежать. Через тяжелые мысли постоянно прогрызался червячок, нашептывающий мне исчезнуть еще на пару часов. Ведь мать сегодня уходит в ночь на сутки, а отец, я очень на это надеюсь, отправится к кому-нибудь из дружков. И это было прекрасно. Я, наконец-то, смогу спокойно выспаться на кровати. Но, увы, мне нужно было домой. Ведь там мои чистые вещи. Не идти же в академию в форме официантки. Прогулять консультацию и мысли не возникло. Пропустить ее никак нельзя. А вдруг там что новое объявят или экзамен перенесут, а я и не узнаю. Я была, наверное, последним динозавром в этом городе, не имеющим сотового телефона. Мать говорила, что это лишняя трата денег. Жили ведь раньше как-то без них. При этом у нее телефончик-то был. Собрав все свои вещи, вышла из беседки и потащилась, наконец, домой. Дверь оказалась открыта. Войдя в квартиру, поморщилась от запаха. Кисляк и что-то тошнотворное. Хлопнула дверка шкафа, послышались шаги. а, -а! «Соизволила явиться!» «И где ты шлялась?» Мать встретила меня с веником в руках, будто бы она убиралась. Может быть, я и поверила бы, если бы своими глазами не видела ее в окне. «Я что, должна за тебя квартиру убирать?» Ее голос звенел от злости и возмущения. «Я вкалываю сутками на работе. Что думаешь, труд медсестры легок?» Я такие кипы белья таскаю, утки из-под больных вынимаю. еще и дома должна всем этим заниматься. Ты где шлялась, я тебя спрашиваю?» Стиснув челюсть, подавила желание тыкнуть матери в то, что она описывает труд санитарок, но никак не свой. Я ничуть не желала принизить ее работу, но и драматизировать ее не стоит. «Где ты шлялась, кобыла малохольная?» Мать свирепела на глазах, обращаясь в сатирку. На лбу прорезались тонкие витые рога, а белки глаз заволокла краснота. «Работала!» — тихо ответила, не желая вступать в назревающий скандал. «Работала!» — издевательски протянула мама. «И где ж заработанная?» Ее глаза заблестели, учуяла, что я с деньгами. Вот и все, что ей от меня нужно. Я тут же полезла в карман и вытащила две купюры, что дала мне тетя Ирма. Признаться, я ночью и не глянула, что там. Да и не интересно было. Мать быстро выхватила из моих рук деньги и сурово покосилась на мои учебники. Вот вместо того, чтобы мазюканье свое изучать, пахала бы да замуж шла. Все девки как девки, а ты как дура. Ее гнев быстро сошел на нет. «Иди убирайся!» «Мне в академию нужно», — пробормотала я. «Тебе дома убираться надо! Или ты чего не поняла?» Рано я расслабилась. Она еще, видимо, не всю злобу на мне выместила. «Но, мама...» Я старалась говорить как можно спокойнее. «У меня консультация. Я вернусь и наведу здесь порядок». Не дожидаясь ответа, развернулась и пошла в свою комнату. Тут тоже стояла невыносимая вонь, так что первым делом я распахнула окно и впустила в помещение свежий воздух. Сбросив на кровать учебники и тетради, принялась собирать сумку. Шагов мамы я не услышала, поэтому ее появление за моей спиной оказалось неожиданностью. Выхватив сумку... Она молча выбросила ее в окно. Я, растерявшись, только и смогла что пронаблюдать, как по полисаднику разлетаются мои лекции и книги. «Я тебе повторяю, ты будешь убираться. А про академию твою я и слышать не хочу, поняла меня? Хватит, ты бросаешь учебу и идешь работать. Нет? Так пошла из дому и живи на улице». Я молча уставилась на нее, а у самой что-то сломалось в душе. Сердце залила лютая ненависть к женщине, что меня родила. Мама развернулась и вышла из комнаты, оставляя меня в одиночестве. Сев на кровать, в ступоре смотрела в окно. Ветер трепал листочки моих тетрадок, а по моей щеке медленно скатывалась слезинка. «Еще два года!» прошептала я одними губами. Мне нужно продержаться еще целых два года. Сняв с себя платье официантки, переоделась в старенькие брюки и белую блузку. Подняв фартук, услышала там звон монет. Чаевые. Я про них забыла. Быстро вытащив деньги, не считая, запихала их в карман. Там были и купюры, полученные от ведунов. Первый раз я что-то посмела оставить себе, и мне не было стыдно. Приведя себя в порядок и не говоря родителям ни слова, вышла из квартиры. Никто не имеет права так со мной обращаться. Никто не имеет права запрещать мне учиться. Никто. Спустившись, вышла из подъезда. Перелезла через низкий металлический заборчик. И принялась собирать свои тетради и учебники, все аккуратно убирая в сумку.